В последнее время женщина в фиолетовой юбке заметно поменялась. Изменилось не только ее отношение к работе, но и время в выходные. Она просто стала чаще выходить из дома. Впрочем, ходила она по-прежнему, разве что в торговый квартал или в соседний парк. В этот день ее маршрут тоже не изменился закупившись продуктами и прочими повседневными вещами в торговом квартале, женщина отправилась в парк. «Пришла!» Дети уже были в парке. Заметив женщину у входа, ребята разом подбежали к ней. «Принесли?» «Ага», — кивнула женщина в фиолетовой юбки, и дети тут же разразились радостными криками. Взяв женщину за руки, они потянули ее к специальной скамейке — Женщина в фиолетовой юбке уселась на привычную лавочку, моментально оказавшись в окружении мальчишек и девчонок. «Скорее! Скорее!» — торопили ее ребята, и женщина вытащила из сумки коробку с шоколадными конфетами. Дождались. Квадратная коричневая коробка перекочевала в руки мальчика, бывшего, по-видимому, лидером этой ватаги. И теперь дети окружили уже его. «Дай мне! И мне! Разделите на всех!» Спокойным тоном сказала женщина в фиолетовой юбке. «Тут как раз каждому по одной!» Но ребята, похоже, так увлеклись конфетами, что совершенно не слышали ее слов. Несмотря на точно рассчитанное количество, дети по большей части просто отбирали угощения друг у друга. Эти конфеты, сделанные с использованием отборных, лучших в мире какао-бобов и сливок из высококачественного молока, произведенного на Хоккайдо, — Могут стоить аж по 980 йен за штуку. В комплекте всегда идет сообщение от кондитера, а на крышке коробки изображен логотип отеля, буквы M H и «Пегас» с цветочным венком на шее. Вкуснятина! Прям тает во рту! Дети, как будто понимая, чем этот шоколад отличается от того, что они едят обычно, наслаждались угощением с выражением высшего блаженства на лицах. Женщина в фиолетовой юбке наблюдала за ребятами покровительственным взглядом, как у Богородицы. Узнав, что женщина на самом деле работает, дети очень удивились. Видимо, они так же, как, впрочем, и многие другие, включая и меня, считали праздно гуляющую средь бела дня женщину в фиолетовой юбке безработной. «Правда, работа у меня то есть, то нет», — с некоторым смущением пояснила она удивленным ребятам. «А чем вы занимаетесь?» — спросил кто-то из детей, на что она ответила, что занимается уборкой. «А разве есть такая работа?» «Есть, конечно», — сказала в ответ женщина. «Что, вот так просто? Убрался и получил деньги?» «Ну да, нечестно. Я вот каждый день убираюсь у себя в комнате и в прихожей, но ни одной иены за это не получаю, потому что ты просто помогаешь по дому. А я работаю», — пояснила женщина в фиолетовой юбке. Когда вырасту, тоже буду работать уборщицей», — заявила одна девочка. «И я, и я тоже, и я буду уборщицей». Руки поднимались одна за другой. «А давайте все вместе работать в одной компании». «Согласен», — услышав, эта женщина в фиолетовой юбке предложила. «А давайте к нам. Знаете, большой отель у станции. Белое такое здание с буквами «М» и «Х» на самом верху. Там я и работаю. Как вырастете, устраивайтесь туда тоже». «М» и H, «Знаю такой». «Его из поезда видно». «Правильно, и из поезда видно, и из автобуса. Это очень хороший отель. Там даже знаменитости останавливаются». «Даже знаменитости?» «Ага. На прошлой неделе вот Мене Акира приезжал. Который певец? Он самый. А позавчера была актриса Игараси Рейна». Игораси Рейна! Ничего себе! И как она красивая!» «Да, как тебе сказать? Обычная женщина. Вот это круто!» «Я тоже хочу посмотреть на Игараси. Интересно, а я смогу стать уборщиком?» «Сможешь. А я?» «И ты сможешь. С непривычки тяжело, но надо просто приноровиться. Тогда кто угодно справится. Настолько просто?» «Некоторые вещи, конечно, могут показаться сложными, но потом привыкнешь, и все. Дальше все просто. Не волнуйтесь, все получится. Приходите к нам в отель, я все расскажу и покажу». Этот разговор произошел как раз после того, как шеф предложил женщине фиолетовой юбке однажды заняться обучением новых сотрудников. При том разговоре она выглядела растерянной. Но, видимо, на самом деле она была рада такому предложению. Сегодня женщина раз за разом произносила обнадеживающие слова, по которым никак нельзя было понять, что она и сама работает здесь всего несколько дней. «А можно я возьму коробку себе?» Обратился к женщине в фиолетовой юбке один из мальчишек, когда все конфеты были съедены. Каждому досталось по одной. «Можно, конечно. Что туда положишь? Картинки с колокольчиками. Их мама собирает. Старая коробка уже полная, класть некуда. Я тоже хочу коробку. Ну уж нет, она уже моя. Мика, тебе я в следующий раз принесу», — сказала женщина. «А в следующий раз это когда?» ну, «Точно не знаю». Тогда снова получу конфеты. Я тоже хочу. Хорошо, хорошо, только по очереди, ладно? Сначала Мика, потом ты. Договорились. Где-то я уже видела эту картинку, сказала одна из девочек, поглядывая на коробку через плечо державшего ящичек мальчишки. Но вот только где? Это же эмблема нашего отеля, пояснила женщина в фиолетовой юбке. Эта картинка есть на всех товарах из отеля. Например, она была на коробке с печеньем, который я недавно приносила. «А что тут нарисовано? Лошадь?» — спросил тот мальчик, который тоже попросил коробку. «Это Пегас», — ответила женщина. «А, вспомнила!» — вдруг воскликнула девочка, разглядывавшая коробку. «Эта же картинка есть на полотенцах у нас дома». «На полотенцах? Ну да, на большом банном, на обычных тоже и на маленьких полотенчиках тоже. Это самые красивые и мягкие полотенца в доме. У нас в отеле купили, что ли? Правда, не знаю, продаются ли у нас полотенца». Женщина в фиолетовой юбке склонила голову в раздумьях. «Нет, мы их купили на базаре», — сказала девочка. «На базаре? Ну да, на школьном базаре. Мы туда ходили с мамой. Маю, а вы на базаре были когда-нибудь?» «Ни разу». «Ни разу?» — удивился мальчик. «Я вот каждый раз хожу. Там же так весело. Там продаются хот-доги, а еще есть зона с играми, правда? Мне как-то раз на базаре купили мангу и кроссовки». «О, и когда же проводятся базары? Каждый месяц. в Третье воскресенье. А давайте в следующий раз вместе сходим?» «Да, давай. Если, конечно, на работе выпадет выходной». Когда они успели перезнакомиться? Мне все дети кажутся одинаковыми. Но за время этого разговора я запомнила того мальчика, попросившего коробку. Его называли Макуном и девочку по имени Мика. А еще есть Юдзи, Канепон и Минами, а Маю — это сама женщина в фиолетовой юбке. Потом Маю рассказала о заходивших в отель знаменитостях, и дети очень ей завидовали».